Глава девятая. Танкрет, как вихрь, ворвался во дворец Ульфельтов. Караульные на входе не хотели его пускать, но он настаивал. Тогда его подвергли тщательному обыску и только после этого с неохотного позволения Леоноры Кристины впустили. Принцесса встретила его в холле. «Танкрет-паладин! Какого черта вам здесь надо?» «Я пришел за Джессикой». «А с чего вы взяли, что вам позволит ее забрать?» «Она няня моей дочери». «Она смертельно больна, но в этом доме до нее нет никому дела». «Смертельно больна, что за чепуха?» Сказала Леонора Кристина с ледяной улыбкой. «А теперь давайте на чистоту. Вас послал король, и няне удобный предлог попасть внутрь. Его величество все-таки желает избавиться от нас». Но у вас забрали оружие, и вы не сможете ничего нам сделать. Где она?» — перебил танкрет. Озадаченная Элеонора Кристина попросила горничную показать грубияну и нарушителю спокойствия комнату Джессики. Танкрет последовал за служанкой. Он шел так решительно, что пол и плаща взлетали с каждым шагом. Он остановился в дверях и заглянул внутрь. «Боже милостивый!» — пробормотал он. Нежное лицо Джессики выражало страдание. Тени вокруг глаз стали почти черными. Казалось, она почти ничего не видит. Горничная хотела остаться, но танкрет жестом велел ей выйти. Она удалилась весьма неохотно, но подумала, что Джессика слишком больна, и ничего неподобающего не случится. — Джессика, что с тобой? — Я не знаю, танкрет. прошептала она. Она лишь смутно различала его силуэт, но узнала голос. Он стал более низким и мужественным. Но что стало с ней? На кого она теперь похожа? На тень? На мумию? Ну почему он пришел тогда, когда она даже не в силах привести себя в порядок? Надень что-нибудь, и мы поедем домой. Я сказал Леоноре Кристине. Но я не могу встать. Он колебался. «Где твоя одежда?» «Он в том шкафу. Но и Леонора Софии нуждается во мне. Я...» Он собрал ее пожитки и сложил в сундук. Затем завернул ее в одеяло. «Я надеюсь, Леонора Кристина простит меня за то, что я взял это одеяло». Пробормотал он. Он поднял ее. «Джессика...» «Ты почти ничего не весишь!» Он взял сундук и кое-как открыл дверь. У Джессики закружилась голова, и она положила голову ему на плечо. «Она вернется! Когда поправится!» — крикнул он собравшемуся в холле удивленному персоналу. На улице было прохладно, весеннее солнце клонилось к закату. Конкреду пришлось попросить стражников посадить потерявшую сознание Джессику на лошадь. Они помогли подоткнуть одеяло так, чтобы девушка была укрыта с головы до ног. Конкрет привязал сундук подпруги седла, и они уехали. Он вскоре понял, что быстро добраться до Габриэльсхюса не получится. Джессика стонала при каждом шаге лошади, так что ехать приходилось совсем медленно. Ему следовало взять карету. Ехать верхом было плохой идеей, да и вообще поднимать девушку с постели было рискованным шагом. Сесилия была права в этом отношении. Но теперь было слишком поздно. Главное — довести ее до Габриэльсхюса, а там будет видно. Однако путь предстоял долгий и утомительный. Джессика уже выбилась из силы, почти не приходила в сознание. Может быть, им следует сделать привал? Будет ли это правильно? Нет, нельзя останавливаться. Это было бы равносильно поражению. Джессика пришла в сознание. У нее мучительно болели спина и плечи, потому что она сидела на лошади. Но голова болела меньше, так всегда бывало ближе к вечеру. А вот ночью она боялась ночи. Она украдкой взглянула на сурового незнакомца, который на самом деле был ее другом-танкредом. Она так часто вспоминала его и очень скучала все это время. В нем теперь трудно было узнать прежнего бойкого и веселого мальчишку, и она вряд ли когда-либо осмелится шутить с ним или вести романтические разговоры. Этот человек с болезненно горьким лицом имел мало общего с простуженным мальчиком, который писал ей поэтичные записки. Этот властный мужчина никогда бы не простудился, потому что слишком силен и уверен в себе для этого. О, нет! У нее снова пошла кровь. В последнее время месячные у нее стали нерегулярными, это пугало ее больше, чем все остальные боли и недомогания. Что же ей делать? Она скорее умрет, чем скажет об этом танкреду, который стал таким чужим. Она застонала, и он остановил лошадь. Они уже выехали из Копенгагена, впереди простирались поля, тут и там темнели небольшие рощицы. «Как ты?» — мягко спросил он. Она ответила легким стоном. Это все, на что у нее хватило смелости. «Спасибо за письмо», — застенчиво прошептала она. «Ах, это... Ты просила меня? Давным-давно. А ты простил меня? Конечно, еще на обратном пути из Ютландии. Но я не нашел тебя». Мама думала, что ты не хочешь меня видеть. Я вел себя не слишком-то благородно по отношению к тебе. Но, понимаешь, я был тогда молод и глуп. Она болезненно улыбнулась. У нее снова закружилась голова, и она не смогла ответить. Незнакомец, который держал ее крепкой рукой, продолжил. Я думал, что мы должны, что нам нужно многое обсудить, и потому пытался найти тебя. С другой стороны, я был готов к тому, что ты забыла меня, ведь мы были знакомы всего ничего. Краткий незначительный эпизод. Джессика едва его слышала, она снова впадала в забытье. Она старалась сконцентрироваться, но у нее ничего не получалось, и она ничего не ответила. Он осторожно пришпорил лошадь. Уже совсем смеркалась. Его задело ее молчание. но он продолжал, как ни в чем не бывало. «Очень хорошо, что теперь ты будешь жить у нас. Видеться с тобой в доме Ульфельтов сейчас невозможно. Я уже пытался, но мне отказали. Они сейчас на осадном положении, а Корфец совсем сошел с ума». Джессика немного оправилась от головокружения и с трудом ответила. «Да, он страшно боится, что его убьют. Джессика боялась пошевелиться, чтобы снова не началось кровотечение. Она очень расстроилась, когда Танкрет сказал, что их знакомство лишь незначительный эпизод. И все же она знала, что их взаимная влюбленность тех дней была чистой и светлой, как весенний день. Голова ее снова закружилась, и она потеряла сознание. Танкрет почувствовал, что она обмякла в его объятиях. Он больше не мог этого терпеть. Вдруг она умрет прямо у него на руках. Он знал, что дальше по дороге будет гостиница. До нее было рукой подать. Но мысль о том, чтобы остановиться с Джессикой именно здесь, не очень ему нравилась. Но другого выхода не было, ей был необходим отдых. Его личные предпочтения не имеют значения в сложившейся ситуации. «А что, если ее уже не спасти? А если эта поездка доконает ее?» Думал танкрет содрогаясь от ужаса. Поскольку она была без сознания, он пришпорил лошадь. Когда впереди показалась гостиница, он вздохнул с облегчением. Во всех окнах горел свет. Он въехал во двор, но отказался заходить в таверну. Хозяин гостиницы вышел ему навстречу. «Господин Паладин, вы сегодня так поздно. Нужна хорошая чистая комната». «Со мной очень больная девушка, она нуждается в уходе, поэтому я буду в той же комнате. Бояться не надо, она не заразна». Ее болезнь не была похожа ни на чуму, ни на оспу. Эти хвори гасят жизнь быстро. Джессика же болела уже давно. Хозяин гостиницы помог танкреду снять ее с лошади. Мельком взглянув на Джессику, хозяин гостиницы почесал затылок. «О, да ей совсем плохо!» и она почти ничего не весит. Мне разбудить свою жену? Не стоит. Она передохнет, и мы отправимся дальше. Танкрет замялся, а потом неуверенно спросил трактирщика. Он здесь? Я не видел его пару дней, ответил тот. Танкрет, казалось, испытал явное облегчение. Он взял Джессику на руки и последовал за хозяином гостиницы к заднему входу. Комната была маленькой и опрятной, но скудно обставленной. Двуспальная кровать, стол и стул у окна, и больше ничего. «Я принесу кувшин теплой воды, чтобы вы могли умыться. Есть будете?» «Да, я голоден, и принесите кружку пива». «А девушка вряд ли чего-то хочет». Трактирщик ушел, и танкрет уложил Джессику на кровать. И тут он заметил, что его форменные брюки были красными от крови. «О, Боже!» — подумал он, «что же делать? Позвать жену трактирщика?» Но он отказался от этой мысли. «Они подумают о бедняжке не весь что. Джессики не нужен позор». Танкрет понял, что чувствовала Джессика во время поездки. Она чувствовала кровотечение, но постеснялась сказать Танкреду, которого давно не видела. Ей было стыдно. Бедная маленькая Джессика. «Но что ему делать?» Как справиться с ситуацией? В суровой солдатской жизни Танкреда не было места женщинам и их деликатным проблемам. Но он был сыном Сесилии и научился у нее быть заботливым и внимательным. Он решил, что сумеет справиться без чьей-либо помощи. Чем меньше людей будет знать обо всем этом, тем лучше для Джессики. Он вымыл руки, откинул одеяло и чуть не задохнулся от ужаса. На ней была только ночная рубашка, которая пропиталась кровью. Ее тело было покрыто кровоточащими язвами. Преисполнившись сострадания, танкрет стал снимать бинты и повязки, которыми она неумело перевязала свои раны. Он мог только догадываться, как одиноко и тревожно было бедной девушке. И никто не помог ей. «Боже милостивый», — прошептал он. на лестнице снова послышались шаги хозяина гостиницы танкрет быстро накрыл ее одеялом как она спросил трактирщик пришла в сознание нет мне нужно полотно которое я смогу порезать на бинты я заплачу сколько нужно трактирщик отправился принести необходимое что это за страшные язвы думал танкрет насколько опасна ее болезнь он хотел спасти свою застенчивую маленькую Молли. Он всегда вспоминал ее именно как Молли. Она была такой робкой и внимательной. Он должен спасти ее, спасти, чего бы это ни стоило. Конкрет вытер пот со лба. «Скорее бы попасть домой. Сесилия всегда знает, что делать», — думал он. Каким бы взрослым и мужественным он ни казался, перед лицом этой проблемы у него опускались руки. Тем временем во дворце Ульфильта в Копенгагене Стелла готовила поднос, который должны были отнести в спальне. Горничная, которая обычно относила все это наверх, коротко сказала, молоко для няни сегодня не понадобится. «Неужели она уже умерла?» — подумала Стелла. и не успела сказать ей то, что хотела. Она должна была страдать еще сильнее. Неужели она не выдержала?» Неужели я переборщила с дозой? Почему не понадобится? Как ни в чем не бывало, спросила она у горничной. Джессика уехала. Ее забрал знатный всадник и увез на коне. Девушка хихикнула. Ты шутишь? Не поверила Стелла. Нет, это правда. Он набросился с упреками на саму Леонору Кристину. Почему, дескать, бедную Джессику бросили умирать? Но кто он? «Не имею представления, но он пообещал, что она вернется, когда поправится. Я очень на это надеюсь, потому что маленькая Леонора София плачет и просится к няне. Так что можешь сама выпить это молоко», — сказала горничная, указывая на кружку. «Ни за что», — подумала Стелла, вылила все до последней капли и тщательно вымыла кружку. Гнев и разочарование бушевали в ней. Она не подозревала, что у Джессики есть поклонник. «Кто бы это мог быть?» Неужели тот смазливый щенок, как его звали, Танкрит? Стелла плохо его помнила, прошло уже много времени. Однако он сказал, что Джессика вернется, это хорошо. И Стелла решила, что Элла вполне может остаться здесь еще на какое-то время. Эта работа состояла из бесконечной череды унижений, но ее цель того стоил. К Джессике медленно вернулось сознание. Кто-то склонился над ней. Ее мыли. Приятная теплая вода, нежные руки. И тут она очнулась. Танкрет! О, Боже! Растонула девушка. Она пошарила руками вокруг, но не смогла найти ничего, чем можно было прикрыться. «Сейчас, сейчас, Джессика», — сказал он. «Я уже заканчиваю. Как давно у тебя эти язвы?» Она подавила вздох стыда. Сначала это была сыпь, которая усиливалась и разрасталась. «Но почему ты никому ничего не сказала? В доме ульфильтов наверняка есть врач!» «Я не осмеливалась», — прошептала она. «Типичная Джессика. Она скорее умрет, чем обременит кого-то своими проблемами». «Мне дали кусок полотна», — сказал он, — «Я постараюсь перевязать самые страшные язвы». Она чувствовала, что одна нога уже перевязана. Это было приятно. Танкрет выглядел очень смущенным. «Ты вся в крови», — неловко сказал он. «Так что я переодел тебя в чистое». Слезы текли по щекам Джессики. «Спасибо», — сдавленно пролепетала она. Конкрет посмотрел на нее с сочувственной улыбкой и отвернулся. «Я не стал никого звать. Подумал, что тебе будет неловко». Так вот о чем он думал. «Мужчины, они всегда мыслят странно. Ей было бы гораздо проще, если бы о ней заботилась посторонняя женщина, а не он. Но ему было этого не понять. Впрочем, он искренне считал, что так лучше, поэтому она ничего не сказала». «Где мы?» — прошептала она. — В доме твоих родителей? — Нет, в гостинице. Но мы уже на полпути к цели. Я боялся вести тебя дальше, ты совсем измучилась. Ну, вот и готово. Он накрыл ее пуховым одеялом, и она вздохнула с облегчением. Она знала, насколько истощена и как отвратительно выглядит. Как раз тогда, когда ей нужно было быть красивой. Слезы снова наполнили ее глаза, она незаметно вытерла их. Конкрет, как ты думаешь, чем я больна? Мне так страшно. Я не знаю Джессика, никогда не видел ничего подобного. Но все наладится, как только мы вернемся домой. Скоро к нам приедет отличный врач, самый лучший, и он во всем разберется. Ты хочешь есть? Нет. Спасибо. А пиво? Да. Это было бы кстати. Сейчас ночь? Еще нет, поздний вечер. Это странно, так У меня почти не болит голова. И живот тоже. Обычно в это время суток боль настолько сильная, что я схожу с ума. Наверное, скоро начнется. Она старалась говорить естественно, но ей удавалось это с большим трудом. Она очень стеснялась. «Сейчас принесу еще пиво». «Нет, не нужно». Но он уже ушел. Джессика лежала в постели с закрытыми глазами. Она чувствовала, что засыпает, что постепенно привыкает к новому танкреду. С ним ей было спокойно, как никогда и ни с кем. Она вздрогнула, услышав за дверью его голос. Он разговаривал с другим мужчиной. Они ссорились. Голос Танкреда звучал напряженно и вымученно. «Оставь меня! Неужели ты никогда не оставишь это все?» Другой голос принадлежал пожилому мужчине и звучал зловеще и угрожающе. «Успокойтесь, молодой господин. Вы знаете, что делать. В противном случае...» «С меня довольны, я больше не могу, а придется. Это только начало». «Ты грязный лгун! Все, что ты говоришь, мерзкая клевета!» «Никакая не клевета, а чистая правда. И у меня, как вам известно, есть весомые доказательства. Стоит мне пустить их в ход, и случится катастрофа. Так что увидимся в субботу, здесь, как обычно». «Я убью тебя!» Простонал Танкрет. «Ты сущий дьявол!» «Я просто бедный человек, которому нужно зарабатывать на жизнь. Вы не убьете меня, дорогой господин Танкрет. Вы слишком хорошо для этого воспитан. Человек злорадно рассмеялся, а затем хлопнула дверь. Джессика услышала, что Танкрет глубоко вздохнул перед тем, как войти. Вот пиво. — Спасибо, танкрет. Мне лучше. Это хорошо. А теперь попробуй сесть, только осторожно. Я помогу. Он придерживал ее так, чтобы она могла пить. — Спасибо. Выдохнула она и снова откинулась на подушке. Он неуверенно смотрел на нее. — Джессика, мне придется остаться здесь с тобой на ночь. Я не хочу оставлять тебя одну. Ты не против? Она вздрогнула. Конечно, спокойно сказала она. Кровать огромная. И мне гораздо спокойнее, когда ты рядом. Его лицо просветлело. Она отвернулась, пока он раздевался. Он забрался в кровать, и свеча погасла. Они лежали в темноте, уставившись в потолок. Тебе больно? Не очень. Я ничего не понимаю. Обычно ночью мне хуже всего. Конечно, кое-что кое-где болит, но это ерунда по сравнению с тем, что было прошлой ночью. Танкред взял ее за руку под одеялом. «Это потому, что я рядом», — сказал он с улыбкой. «Я тоже так думаю. Только не хотела говорить. И не хочу, чтобы ты сознавался». Однако разговор не заладился. Каждый без сна думал о своем. «Ты что, плачешь?» — спросил танкрет, поворачиваясь к ней. «Нет, просто немного расстроилась». «Из-за болезни?» «Из-за этого тоже, да. Но когда болеешь, тревоги, которые обычно удается прогнать, давят сильнее. Расскажи мне о них». «Нет». «Джессика, ну почему ты такая?» Держишь все в себе и никому не доверяешь. То же самое было и при нашей первой встрече. Ты все от всех скрываешь. А у ульфильтов почему ты не пожаловалась? Ведь ты совсем больна. И почему никто из них этого не заметил? На самом деле, кое-кто заметил, что я плохо выгляжу и помог бы мне. Но я сказала, что со мной все в порядке. Ну да! Ты всегда так делаешь, пора научиться доверять другим. Я не верю, что кому-то есть до меня дело, понимаешь? Не верю и все. Вот почему мне так грустно. Я чувствую себя невидимой, ничтожной там Да с какой стати? Люди не замечают меня, как будто меня нет. Другие женщины такие сильные и так уверены в себе. Леонора Кристина — твоя мать. Все. Даже служанки в доме ульфильтов уверены в себе и знают, что делать. А я — нет. Ты очень хорошая и достойна всего самого лучшего. Твое самоуничижение — ошибка. Джессика остановила его жестом. Когда кто-то проявляет ко мне внимание, я начинаю искать его причины. потому что не верю, что это внимание искреннее и бескорыстное. Мне начинает казаться, что этот человек хочет от меня чего-то такого, чего я не могу дать. Есть и такие люди. В каждом есть доля эгоизма», сказал Танкрет низким мужественным голосом, который так ей нравился. «Но мне, Джессика, ничего от тебя не нужно. Я просто хочу, чтобы ты выздоровела». И была счастлива. А еще, мне кажется, что люди бывают ко мне внимательны, чтобы казаться добрыми и хорошими, как те, кто подает милостыню, а вовсе не потому, что я им на самом деле нравлюсь. Я не могу нравиться. Ведь у меня нет индивидуальности или амбиций. Я никто. Ничтожество. — Ты оскорбляешь меня, — расстроенно проговорил танкрет. «Тебя?» — изумилась Джессика. «Но почему?» «Ты — первая девушка, в которую я влюбился. Получается, что у меня плохой вкус, если я полюбил ничтожество». Она не могла удержаться от смеха, который тут же превратился в стон. «Не смеши меня, Тангрет, я не могу смеяться. Мне больно. Прости, постараюсь быть скучным». Он слегка коснулся ее волос, а затем снова лег на спину. Джессика тихо сказала. «Ты не зануда, но ужасно серьезен, Танкрет. Ты совсем не тот, что раньше». Он не ответил. «Не только я скрытно эгоцентрична. Ты тоже скрываешь проблемы, Танкрет. Я слышала разговор за дверью. У того мужчины очень неприятный голос». Танкрет очень долго молчал. «Я бы хотел довериться тебе, Джессика, но все это так ужасно. Я едва держусь». «Ну, конечно. Кто же доверит тайну ничтожеству?» Сказала она застенчиво и в то же время провокационно. «Дело не в этом. Ты никакое не ничтожество. Просто сейчас ты больна, и тебе нужно набраться сил. Танкрет». Если бы ты доверился мне и позволил помочь, я была бы горда и счастлива, если, конечно, речь не идет о грубой физической силе. Он глубоко вздохнул. Я бы очень хотел, но не могу. Это не моя тайна, она не касается меня самого, поэтому не могу. Не тот случай. Она очень осторожно спросила. Если дело касается денег, то я могу и буду рада помочь. — Не забывай, я богатая наследница, владею поместьем Аскинги. — О, Джессика, нет. На это я не возьму денег. Это грязное дело. Нет. И не будем говорить об этом. — Я не буду давить на тебя. Но знай, я всегда готова помочь, если потребуется. — Спасибо тебе, но ты устала, и тебе пора немного поспать. — Да. Она несмело улыбнулась. «Танкрет, у меня такое чувство, что мы общаемся только в положении лежа. Она покраснела в темноте. «Я имею в виду...» «Я знаю, что ты имеешь в виду», — расхохотался он. «Мы свалились, когда я погнался за тобой в лесу. Потом оба были прикованы к постели с ужасной простудой. Это была самая глупая простуда в мире, а теперь это... Мы нечасто общались, стоя на ногах, это верно. но ни разу в жизни у меня не было столь целомудренных отношений. Он склонился над ней и поцеловал в лоб. «Ну вот, а теперь я развратил тебя». Он отвернулся и сладко уснул, не подозревая, что сердце Джессики от этого поцелуя заколотилось как бешено.